Глава 110. Звуки, из которых состоит тишина. Роджер почувствовал, как Бриана расслабилась, и, перестав упрямо противиться усталости, заснула так быстро, будто вдохнула эфира. Обнимая супругу, он прислушивался к едва заметным звукам, дополняющим тишину, шипению торфа в камине спальни, стуку холодного ветра в окно возне дыханию спящих детей, медленному биению отважного сердца Брианы. Спасибо. Мысленно поблагодарил он Бога. Роджер думал, что и сам мигом уснет. Усталость навалилась на него свинцовым покрывалом. Однако мысли о прошедшем дне никак не отпускали. И некоторое время он просто лежал, глядя в темноту. Ему было спокойно. На серьезные размышления не осталось сил. Варианты дальнейших действий крутились где-то вдалеке, не тревожа разум. Куда им отправиться? И как? Что сказал Баг Маккензи? Что такое тяжелое принесла бриф в своей сумке? Будет ли на завтрак каша, которую так любит Мэнди? Подумав о Мэнди, Роджер решил встать и проверить, как там дети. Еще раз убедиться, что все это наяву. Он долго стоял у кровати с безмолвной благодарностью вглядываясь в их лица, вдыхая их тёплый запах, который всё ещё напоминал о встрече с козами. Наконец Роджер, подрагивая от холода, решил вернуться в согретую бряной постель и отдаться манящему сну. Но, войдя в кабинет, сначала выглянул в окно. крейнс спал, окутанный туманом. Булыжные мостовые блестели от влаги в тусклом свете исчезающей луны. И только на чердаке в доме Артура Дункана, на противоположной стороне площади, горел свет. А в тени перед домом выдал свое присутствие движением некий мужчина. Он стоял и ждал. Роджер закрыл глаза. Холод наполнил его тело от пяток до макушки. Он вдруг представил зеленоглазую женщину в объятиях светловолосого любовника.